Глава 64 «А если бежать?» — задумает. «Не убежит», — ответил Влад, облокотившись на подоконник и, глядя, как старик семенит через площадь к княжескому крыльцу. «Останется конью. Ради жалования хорошего крыши над головой. Место при сильном господине останется». Старый прохвост думает, что когда распахнется топь, успеет утечь. «Но у меня на сторожевых к западу ребята крепкие, рот закроют, чтоб не колдовал, удержат. А уж как топь, зацепит, сама потащит. А старик мне поблизости нужен, чтоб утром кликнул, к вечеру привезли. Не все он мне о вечеркинской ведьме рассказал. Кто-то конью мысли его от меня загораживает. Сильный. Может, и сама огнешка это постаралась. Только кажется, что знакомый кто-то, колдовство крепкое, ничего не скажешь». Но все чувствую словно след знакомой силы и в мыслях у нашего старого проходимца. Коньё залопотал что-то о высших магах, о силе Влада, против которой только безумец пойдет. Но Владислав не слушал. Оглянулся через плечо на Игора, безмолвно нависшего над раскрытой на столе книгой. Солнце било в окно, заставляя масляно поблескивать росписи на стенах. Потому Влад и вызвал к себе Конрада и Игора сюда, наверх, в башню, а не в подвал. В подвале были колбы, травы, тянуло кровью следника, а здесь дышалось привольно и легко. В высокие окна лился солнечный свет, ярче которого не создать никакой волшебной силой хоть тысячи шаров, зажги. И Влад подставлял лицо этому свету, чувствуя, как лучи касаются мягкими пальцами, складок между бровями. Мама любила здесь сидеть, вышивала у окна, а рядом девушка раскладывала для нее драгоценные шелковые нитки. Мама была из Беляничей, и узоры у нее выходили не здешние, чужие. Птицы нечернские, волшебные птицы, какие только в густых белянских лесах водятся, и песни такие же. А они сидели подле неё и слушали, мальчик и юноша. Она звала их по-своему, Владик и Казимир. Не был тогда этот желтоволосый юноша ни князем, ни даже наследником. Наследовал белый старший брат Казимежа, Желик, Желеслав Беломестовский. А Казика отправил отец в Черну, и в те времена богатую, сильную. Отправил учиться уму-разуму, смотреть, как знающие люди землю свою блюдут, княжения справляют, народ в мире и благоденствии сохраняют. А Казимеж всё больше проводил время не с князем Радомиром, а с наследником Владыком, не гнушался детскими забавами. Сколько окрестных полей проскакали они бок о бок, без седла, одетые, как простые горожане. Сколько выстругивал ему друг казик деревянных мечей и стрел, подставлял себя под первые робкие детские еще заклятия, валялся в пыли, уча княжича борьбе, посмеивался над стариком Годзимежем, воспитателем чернского наследника, над старым магом Мечиславом, первым и последним его учителем. И в ту страшную ночь искал Владислав своего друга, звал перепачканный кровью родителей, просил о помощи. Но Казимеш был уже на полпути в родное белое. Владислав тряхнул головой, отгоняя непрошенные воспоминания. «Тридцать лет назад это было, уж теперь он в отцовский возраст вошел, Не к лицу припоминать детские страхи». Нынешний Казимеш не тот юноша, не осталось в глазах заплывающего жиром пьяницы и потоскуна ни единой искры. Может, вина его извела, может, нрав скотский, только было и отмщено. Оборвалась леска, что была у Влада на тесте, а значит, нет того больше среди живых, и вспоминать о нем более незачем. «Это все тёщенька-ведьма», — подумал Владислав, разминая ладони, что будто сами собой сжимались в кулаки. «Мертвец», — говорит, — «не болит у мертвецов сердце». Владислав о мертвецах ходячих много знал. По молодости, как силу попробовал, делал таких, десяток или два сделал. Да только толку от них, как от слуг, не было. Тычутся, бродят, а сделать что — беда одна. В бою от мертвецов тоже пользы мало. Отповеди за них нет, вот магии рвут силовыми в клочки. Только слизь до шматки тухлого мяса. Потому и забросил это дело князь. «С живыми — с подручней. Живые и за страх, и за совесть хорошо служат. Конрад — за страх. И старик этот, болюсь, ежели понадобится, тоже за страх горы свернет, А вот Игор — за совесть». Великан склонился над книгой. Длинные белые патлы касались страниц. «Неужто и вправду бела! прошептал он, взглянул на князя в недоумение. «Говорили, уж не родятся больше. Может, врет старик? Устроиться потеплее хочет, вот и водит нас за нас Игорь нахмурился, но князь только усмехнулся в ответ на опасение. «У нашего батюшки Болислава поджилки ходуном, а ты его в обмане подозреваешь», — утешил Игора хозяин. Хоть и занавесил кто-то его мысли, а все таки я, высший маг, увидел кое-что, не лгал нам старик». Сама ему ведьма сказала, что сила ее не берет, так что Игорь может статься. Бяла пожаловала. Князь замолчал, указал глазами на двери. Игор закрыл книгу и сунул под плащ. Конрад торопливо подошел к створке и распахнул ее как раз в тот миг, когда слуга робея потянулся к медному кольцу. Из-за плеча холопа выглядывал плешивый словник Балюси. Заходи, батюшка! велел князь. Старик засеменил к нему, кланяясь и попытался припасть к господской ручке. Владислав стряхнул с руки липкие губы словника, отошел от окна. «Ты, Давича, службу тебе найти просил», — сказал он сухо. «Службы в черне всем хватит, потому нашел я тебе местечко при сторожевой башне». «Батюшка-князь Владислав Радомирович», — старик замотал головой в ужасе пятясь. «Так там же топи, Радуга». «Третьего дня закрыли», — ответил Влад. «Скоро не откроется. О жаловании я положу такое, что уж не нужно тебе будет в почетные твои годы в рваном шатре на ярмарках да на базарах девкам зубы заговаривать. У тебя, старик, на Конрада петелька словничья есть, потому в черни тебя не оставлю, не обессудь, но посылаю недалече. При башне в яснинках будешь. Полдня пути, если конь хороший, и жди, позову». «Раз уж ты говоришь, что вечеркинская девка на двор, ко мне должна пожаловать, пригодишься, чтоб ее распознать, пока беды не наделала. А коли еще видение о ней у тебя будет, сам приходи или голубе пошли, Игорь!» Князь обернулся, указал кивком великану на старика. «Выдай-ка нашему дядюшке гербы до свиток к ехиму, чтоб принял у себя в хозяйстве дорогого гостя». «Как звать тебя, батюшка?» — отозвался Игорь, кивнув хозяину. «Словник Болеслав», — трясясь всем телом, ответил старик, пока великан обходил его кругом, прикидывая на глаз, какую одежду приказать подать для нового башенного сторожа. «Из Маховиц». «Далёконько ты забрел от родных Маховиц», — усмехнулся Влад, видя, как словник опасливо оглядывается на сурового великана. «Там ведь и до закрайних гор недалеко, да, Игора? «Недалеко». Сумел трясущимися губами выдавить из себя словник. И с братьями досоплеменниками соплеменниками нашего Игора, небось, приходилось встречаться. Великан сделался пасмурнее тучи, но князь подошел, легко коснулся его плеча. «Знать потому, как не глянешь ты на моего товарища, так у тебя к ходуном ходит, до да колени подкашивается», — продолжил князь. «Уж кто встречался с закрайцами, не забудет», — прошептал Балюсь. Голова запамятует, так коленки напомнят. Так вот. И голос князя из спокойного, веселого, стал сухим и властным. Забудь, и коленком растолкуй. Игорь, хоть и закрает с порождению, с братьями своими давно связи оборвал. Теперь он чернский житель и первый мой помощник, а потому увижу еще раз паскудная твоя плешь, что ты на него с таким страхом смотришь. Владек! Начал было Игор, вступаясь за старика. «Увижу еще раз, что ты по трусости друга моего и слугу позоришь», продолжил Влад и внезапно замолчал, позволяя словнику самому придумать себе кару. «Теперь иди. Отныне Игор между мной и тобой будет, и все, что хочешь ты мне сказать, ему сказывай. Все, что пожелаешь мне передать, только ему в руки доверяй, понял, батюшка?»